Глава седьмая. Тимофей Крылов. «В общем, история такая, Тимофей». Хмыкнул Пашка, пододвинул ко мне чашку с кофе, который я терпеть не могу, и уставился на меня выжидательно. Если все, что он сказал, правда, то я влип, как кур ващи, и угораздила же меня. «Так где твоя жена?» «У матери». «Чёрт, её будут искать!» «Мы светанулись с тем мужиком». И если дарой, вы не идиоты, то они отправят бойцов прочесывать все близлежащие села. Твою мать! Я мою семью под удар подставил. И из-за кого? Черт бы меня подрал. Снова. Это происходит снова. И снова виноват я. Ты проверил информацию? Выдыхаю я. Конечно, Пашка все проверил. Можно не спрашивать даже. И, судя по тому, как блестят глазки генерала, он чувствует, что звезды на его погонах скоро вырастут и засияют еще ярче. А это вообще погано, потому что... Если бы ты на ней не женился, то через месяц-другой Зоя Шальнова умерла бы при невыясненных обстоятельствах. Скорее всего, это была бы авария, я так думаю. Ее молодой муж бы погоревал немножко, вступил в правонаследование и... Решил все свои финансовые проблемы и проблемы своего тестя. Да, хотя не думаю, что проблемы Морева у Дороевых в приоритете. Но старый чем-то явно его держит за тестикулы. Так что, в общем, жизнь циклична. Только на каждую хитрую жопу, как говорится. Я сижу и пытаюсь переварить услышанное. История, рассказанная мне Павлом, кажется каким-то дурацким фарсом. Жил-был на свете Шальнов Алексей Михайлович. Жил-поживал, пока не пришли времена смутные. И подался Леха Шальнов в братки. Такие были реалии. Стал он Лёхой Шаолинем, отбитым на всю башку бродягой. Людей косил направо и налево. Дослужился сначала до помощника бугра, а потом завалил и авторитета, занял его место. Единственной слабостью Шального была его дочь Верочка. Время шло. Стал Леха человеком уважаемым, легализовался, стал очень уважаемым бизнесменом. Прошли времена разборок и стрелок, а сел шалень дома, крепкой рукой стал вести дело, расти и процветать. И все было прекрасно. Денег, как у дурака Махорки, дочь, умница, красавица, студентка, но. Куда вылез Дима Морев? Шали не сам не мог вспомнить. Умный, пробивной, порой жестокий. Он напоминал Шальнову его в молодости. Отличный парень, волчонок, рабочая лошадка. Но совсем не подходил на роль зятя. Не такой нужен был муж Верочке. Только вот она считала иначе. Девчонка как кошка влюбилась в Морева, с ума сошла, словно подменили. Из послушной малышки она превратилась в яростное существо. Успокоилась Вера, только сообщив отцу, что ждет ребенка. Шалый почесал репу и поставил условия: ребенку фамилию не менять. Что-то почувствовал старый бандос, видимо. А может, просто хорошо знал Морева. Через месяц после свадьбы молодых Шалине нашли в кабинете с маленькой дырочкой во лбу. Киллера не нашли, но это был кто-то свой. Слишком уж знал убийца все о Шальнове, все его привычки. Вере до родов оставался месяц, от нервов она родила раньше. Не смогла себе простить, что отца к черту послала. А он взял и послушался, отправился к сородственничкам своим. Девочка родилась крошечная. Дочь Шальнова выполнила его последнее желание. Фамилию малышка получила дедову. Дальше рассказывать. Паш, хорош уже тянуть интригу. Морщусь я, хотя уже и так все понял. Через положенное время молодую семью пригласил к себе адвокат. И когда он прочел завещание, у Морева чуть инфаркт не случился. Реально, вот не вру. Я с тем юристом связался. Так, говорит, вызывали скорую мужику. Все, что нажито, было непосильными преступлениями. Шалый завещал. Барабанная дробь. — Угадай, кому? — Зоя, шепчу я. — Точно. Бинго. Но с условием. Когда девочке исполнится 25, до тех пор ее опекун или родитель будет получать на ее содержание весьма приличную сумму. Приличную, Тима. Это вот прямо охеренную сумму. На нее Морев и поддерживал на плаву свой бизнес. Но основная доля его благосостояния Деньги Шалова, которые он имел право тратить на дочь. А теперь? Зое скоро 25. Боже, ну почему мне так не везет? Ну за что? Через месяц. Дороева не знали о таких сказочных припятиях. Проверили моревскую фирму, посмотрели обороты, решили бизнес себе забрать. Ну не поняли они, что убыточным бизнесом прикрывает морев свои грязные делишки. А у Дороевых в последнее время неудача за неудачей. Короче, отжали они бизнес. И еще больше попали. Морев почувствовал, что пахнет жареным, когда ему машину взорвали. Короче, сечешь, что дальше? Секу. Морщусь. В груди снова крутится смертоносная железяка. Зою приговорили. Дороев наследник жены. Все довольны, все смеются. Папуля — прям отец года. — А ты им все карты спутал, братан, — хмыкнул Пал Алексеевич. — Так что теперь Зою твою пальцем не тронут. Будут ее как янтарную комнату искать. И когда найдут, за жизнь моей семьи ты не дашь гнутой полушке. Это снова происходит. Снова. И дело тут может быть совсем не в Мореве и Дороевых. Это я такой идиот. Это я. Ну, надеюсь, не дойдет до этого, темно. но... «Нет, Паша, только не это. Ты не подпишешь меня снова. Я не позволю использовать тех, кого люблю, как наживку. Самым отдам бабу. У меня, кроме Ленки и матери, больше ничего нет. Ты слышишь? У тебя еще есть жена и...» «Я не хочу мстить больше, Паша. Это чертова месть. Они ее убьют, Тим. Девка-то ни при чем совсем. Она не знает, кто ее отец на самом деле». Обычная взбалмошная девчонка. Они ее убьют. И снова станут королями мира. А ты снова будешь себя корить во всех грехах человечества. Только вот отомстить уже вообще не останется шансов. Да плевать я хотел. Пошел ты. Рычу я, понимая, что не могу отдать этим зверям мою жену. Чертову Зою. Не могу. Мне совсем не плевать. Пашка, черт снова прав. «Подумай еще, брат, хорошенько подумай. Даже если ты им сдашь бабу, они вас не оставят в покое». Заканчивает разговор гад Пашка, читает мои мысли. «И не он, гад. Я снова накосячил». «Я еду в дом матери на максимальной скорости, которую только можно выжать из моей коняшки. Схожу с ума от страха». Я понимаю, что снова сую голову в петлю. И не только свою. Я понимаю. Сердце колотится, когда на въезде в поселок я вижу черный джип, похожий на катафалк, так не вяжущийся с пасторальными местными пейзажами. В кармане звонит мобильник. Пальцы трясутся, когда я отвечаю на звонок. «Ты где?» Голос матери звучит спокойно, но я-то знаю ее интонации. «Паразит такой! Опять куда-то вляпался!» Снова нам с Ленкой, что ли, переезжать? Приедешь убью». «Мама, что случилось?» Да ничего. Только держи морды, приезжали подушеньку твоей красотке. Да Степаныча эта заполошная довела до тремора. Вот ей-богу! Почему я все время должна жить, как на вулкане?» «Я свое уже оттарабанила. Двадцать лет на зоне оттянула. Думала, ну, на пенсии хоть поживу. Так Натя, «Ты мне сказала, где Зоя?» Ха. «Ты за кого меня держишь? Я была начальником женской колонии. Думаешь, меня эти додики напугают?» «Выдыхаю. Значит, какое-то время у нас есть. Дороевские бойцы уехали. Они еще вернутся, но не слишком быстро. Сначала им нужно обыскать другие места». «Паша», — выдыхаю я в трубку спустя пять минут маминых нотаций. «Я согласен, только». «За семьей твоей уже люди присматривают, Тим». Нарожон не лезь сам. Зоя «Это корыто еще мой дедушка покупал, Леонтий Ферапонтович. В нем я выросла, Тимоша, Леночка. Ему сносу не было. Я думала правнуки мои. И про правнуки...» «И про правнуки?» — фыркнула Леночка и тут же замолчала, напоровшись на взгляд матушки Тимофея. «Какого лешего тебя понесло в сарайку, окаянная?» «Ее еще дед мой строил!» «Леонтий Ферапонтович!» — икнула я, чувствуя себя персонажем адского шапито. «Не, а сарайку и Всталович возвел. Он танкистом был. А Леонтий Ферапонтович!» — начала описывать генеалогическое древо моей новой семейки Леночка. «Признавайся, какого пса ты забыла в сарайке!» — взвыла мамуля Тимофея. «Я чуть в чешке не напустила, ей-богу! Эта маленькая женщина в ярости похожа на курчавого медведя-шатуна!» «Так мыться пошла!» — дёрнула я плечом. «Кстати, условия у вас...» «Мыться! Мыться пошла! А ничего, что у нас в хибаре есть ванная! Две даже! Одна у Ленки в детской, вторая с душевой кабиной общая! А в туалет ты будешь в лопухи бегать? Где тебя только мой сын нашел? из прошлого выколупал, судя по короне. «Деточка, мы, конечно, не городские. Может, у вас там совсем все поехали на натурели? Черт вас знает. Но мы зад не подтираем вырезками из работницы и моемся не залой. Человечество давно изобрело мыло и туалетную бумагу. Хотя хрен там знает, чем царственные особы моют телеса. Между прочим, эта корона принадлежала одной из императриц, Рявкнула я, наливаясь злобой. Противная девчонка заставила меня пережить кучу неприятных минут и сидит веселиться. Еще и корону себе присвоила. Вот же дрянь малолетняя! А я повелась, как последняя! Точно! А ты у нас, ксанка-шусь! Нехорошо прищурилась свекровь. Кто? Точно чокнутая! Хихикнула Ленка, но опять заглохла, как только бабуля окатила ее взглядом. Видимо, поняла, откуда ветер моих злоключений дует. «Ба, да фуфло корона! Не императорская! Так, железка гнутая!» «Сама ты гнутая!» — рявкнула я. «Нет, ну надо же, нахалка! Там в диадеме золота и бриллиантов столько, что хватит четыре таких хибары купить. Еще и на лечение нервов в Швейцарии останется». «Чего? Ну тут же помылась?» «Помылась? Так помылась, что Степаныч у меня весь корвалол выжрал!» хмыкнула матушка Тима. «Как он вообще вырос нормальным с такой-то родительницей? Или он ненормальный? Точно, вся семейка бракованная!» «Пфу! Да Степанычу за счастье! Думаешь, зачем он к тебе шел? За фуфырем очередным! Наша бабуля гонит!» «Наказана!» заорала бабуля так, что у бедных моих чешек не осталось ни одного шанса остаться новыми и красивыми. И почему на ней мои любимые? Господи, только бы не рейтузы, хоть бы хоть бы. Гольфы! А платьюшка, это я ведь в гроб себе берегла! Радуйся, в гробу лежать в таком убожестве. Да тебя в ад не пустят в таком-то наряде. К своим-то поярче надо надеть что-нибудь, а то не признают, пробухтела внученька. Я тебе сейчас ввалю такой паразитке. Я тебе! К своим! Ба вдруг замерла, на секунду отвлеклась от внучки, Юрка, метнувшаяся за дверь, посмотрела на меня пристально. «Иди помойся, смотреть страшно. Не мудрено, что сосед наш к доктору решил съездить. Тут у меня-то все поджалось, а я закаленная. С этой мартышкой-то у меня стальные, эти самые отросли и позвякивают. Да и Тим паразит такой. Тяжела ты служба солдатская. Нет тебе покоя ни днем, ни ночью». «А ты иди, детка, там в душевой все есть!» «Скоро муженек твой явится!» — звонил уж. «Да обедать будем!» «Да, обедать. Только сначала я внучу убью, а потом суп сварю, точно, с крокодилками!» Я вот даже вникать не стала в слова свекрови, потому что у меня ужасно начало зудеть все тело, вот прямо сейчас, как говорится, а особенно лицо — Мне прямо захотелось разодрать его ногтями. Душевую я нашла сразу. Вдохнула запах хорошего ароматизатора, зажмурилась от удовольствия. А когда открыла глаза, я открыла рот. Чтобы заорать до содранных гланд, осознала, что смотрюсь в зеркало и только засипела жалостно и надрывно. «Мамочки!» — сказала существо, смотрящее на меня из волшебного стекла одними губами. «Это что же, я? Вот это вот отдутловатое чудовище серо-буро-малинового цвета! Это не черт даже, которого напугался незнакомый мне Степаныч, это... «Мамочки!» — повторила я и бросилась к идеально белой раковине. Схватила первый попавшийся флакончик, плеснула на ладони щедрую порцию, натерла лицо. Кожа начала не просто чесаться, гореть огнем. Я взвыла, метнулась к душевой кабине, воду включила горячую, почти кипяток. Краска не поддалась. Она начала еще как-то странно светиться, судя по тому, что отразилась в стеклянной дверце кабины. Сейчас придет Тим, а я чисто смурфик. Волосы из рыжих стали зеленоватыми. Я намотала на голову белое полотенце, уселась прямо на пол, поджала колени к подбородку и заревела белугой и не услышала, как в дверь кто-то постучал. Сначала постучал, потом заколотил, судя по всему, кувалдой. Я поднялась с места насиженного, совсем забыв, что из одежды на мне только полотенце. Дверь крякнула и распахнулась. Это уже начало становиться традицией. «Ох, ё!» — хмыкнула темнота голосом моего новоиспечённого мужа. Дальше последовала непереводимая игра слов — с использованием диалектов. «Ты! Ты!» загорала я, заметалась по помывочной, пытаясь найти проклятый гробовой халат, поскользнулась на мерзком коврике и влетела в объятия Тимофея, ошалела пытающегося спрятать глаза. «Пусти!» — моё хныканье потонуло в странном стоне великана. «И не смотри!» «Ты была в сарайке мамином», просипел этот гад коварный. «Зоя, это Ленка тебя туда?» «Да, а что?» — всхлипнула я в очередной раз. «Там что, она вирусы болы хранит?» «Нет, это краска от химической ловушки. Ну, знаешь, на грабителей ставят. Патрон он выстреливает при воздействии на него не смывающейся краской. У мамы в сарайке целый арсенал. Еще со времен...» «Оно отмоется!» «Ну!» — замялся благоверный. «Мне не понравилось. Вот это его! Ну!» «Совсем не понравилось». «Слушай, это... Оно не смывается. Сойдет неделя через две. Но ты все равно выглядишь». «Я тебя урою!» — взревела я. «Все мои проблемы из-за тебя. Все до единой. Ты чертов придурок! На кой черт ты на мне женился? Ты! Ненавижу тебя! И семью твою! Ты еще про папу моего что-то нес! Вы тут все из чадья. Тебе идет, лиловый. Когда под краской ты краснеешь, но чисто ведьма, прямо твой цвет! хмыкнул Тим. Черт, я же голая, и он меня лапает! Он что? Он. Я оденься. Я не умею с голыми женщинами долго разговаривать. Мама ждет к столу. Она не оценит. Кстати, слишком ты -то тощая, не в моем вкусе. Скот, мерзкий, противный Скот! Я не во вкусе, да я! «Ну нет, куколка. Мне до да ребят, которые по твою душу являлись, не оскотиниться. Я пошел есть». «А я?» «Блин, он мне нужен. Нужен, пока не разберусь, как мне сбежать ото всех и красиво зажить где-нибудь на южном солнышке под фамилией этого мерзавца. В идеале еще и имя бы сменить». «А ты как хочешь. Можешь голое на метле полетать. Но, зная мою маму, Опаздывать к обеду не рекомендую». Хмыкнул этот гад, развернулся и ушел. «Надо же, не в его вкусе я, козел рогатый!»